Глава 68. Пламя сердца упавшей звезды. В тесной пещерке Яо Ва, закрыв глаза, наблюдал за тем, как Сяо Ян тренирует свои доу-ки. Он прекрасно понимал, что было одной из главных причин, по которым его ученик выбрал эту опасную способность. Чувства переполнили его старое сердце, и он, повернувшись к небу лицом, пробормотал: "Боже, верен. Я точно сделаю из себя Самого выдающегося алхимика. После достижения ранга «Ученик» уже можно было переходить к изучению способностей Далуки. После освоения способности, нейтральная молочная белая Далуки приобретает тот же элемент, что и у способности. Для первичного изменения Далуки не требовалось слишком многого времени, поэтому всего через пару часов Сил-Ян, сидевший, скрестив ноги, медленно открывал глаза. Практикуясь со способностью доуки, Сил-Ян стал выглядеть гораздо свежее и энергичнее, чем ранее. А его довольное лицо приобрело глянцевый блеск. Проморгавшись, чтобы привыкнуть к освещению пещеры, которая стала гораздо ярче, чем прежде, юноша довольно улыбнулся. Несомненно, это увеличение чувствительности было связано с использованием способностей доуки. «Тебе удалось?» С улыбкой спросил я Лава. «Да». живного юноши и вытянул свою ладонь. Поток бледно-жёлтой дауки покинул вихрь реки и устремился по каналу к руке, но был остановлен в виде точки выдыки на его ладони. Материализация дауки была доступна только тем, кто достиг по крайней мере уровня великого мастера. В настоящее время Сильван очевидно не обладал подобным уровнем силы, поэтому его дауки не могла вырваться из точки ки на его ладони. Однако доуки постепенно по чуть-чуть просачивалось через точку ки. В результате чего на долоне появилось тусклое светло-жёлтое свечение, подобное пламени догорающей свечи, которое было даже не в силах рассеять темноту. Светло-жёлтый цвет соответствовал огненной способности доуки жёлтого ранга низкого уровня. Чем выше будет ранг способности, тем насыщеннее будет цвета. Глядя на тусклое жёлтое свечение, исходившее от его ладони, Сяоян недовольно покачал головой и брятня в голову сказал: Прежде чем огненная мантра разовётся, моя доуки будет более низкого ранга, чем у многих других. Мне даже думать не стоит о победе над кем-то более высокого уровня. Да что говорить, я даже не могу быть уверенным в победе над кем-то равного со мной уровня, но практикующего способность чёрного ранга. Ха, огненная мантра это способность низ только жёлтого ранга, низкого уровня. Её мощь не уступит любой способности жёлтого ранга среднего уровня. Кроме того, хоть твоя способность дауки и слаба, но разве у тебя всё ещё нет собственных техник дауки? Трёх техник дауки чёрного ранга вполне достаточно, чтобы скомпенсировать слабость твоей способности. Ялао с улыбкой попытался успокоить ученика, после чего предупредил. «Так как твоя способность низкого ранга, то это значит, что твоя выносливость будет ниже, чем у других, поэтому, вступая в бой, ты должен действовать максимально эффективно, не растрачивая по пусту силу. Старайся закончить бой как можно скорее, иначе это может для тебя плохо кончиться». Сяо Ян, понимающий вну, однако его лицо всё ещё было хмурым. Прекрасно понимая натуру своего ученика, Яо Ао со вздохом покачал головой. Ему не оставалось ничего иного, кроме как попытаться подсластить пилюлю. Когда ты полностью освоишь свои три техники, то я научу тебе ещё одной. Не стретай откусывать больше, чем сможешь проживать. Надеюсь, ты это понимаешь. Какого же ранга она будет? С живым интересом спросил юноша с радостным блеском в глазах. "Точно не ниже, чем у Актанового взрыва?" Сухмылкой фыркнул Яола. Услышав слова учителя, Сяо Ян просиял. Актановый взрыв был техникой чёрного ранга высокого уровня. Что могло быть не ниже её? Ранг Земли. Хоть ранг Земли и был только на один уровень выше чёрного ранга высокого уровня, Разница между ними двумя была так же широка, как великий каньон. Обладая достаточным богатством и таликой удачи, иногда в аукционе реально можно было заполучить технику чёрного ранга высокого уровня, например, на аукционе. Техники ранга земли были, так сказать, вне рынка, поскольку ходили слухи, что когда в столице империи Джама цена взлетела до заоблачной высоты, составив приблизительно 10 миллионов. что было эквивалентно сумме налогов со всей империи, собранных за год. Примечание переводчика. На мой взгляд, здесь просто эпический косяк, допущенный автором, ну или анлитом. Суть вот в чём. Если вы помните, клан Джоли приобрел способность долги за 550 тысяч. Это была их прибыль всего за несколько лет. При этом клан Джоли – это не самый крупный клан, не самого крупного города. И у них есть такие деньги. Теперь смотрим. Империя это крупное государство, в котором есть куда более крупные и богатые города. Из всей империи в год собирается всего 10 миллионов налогов в сути копейки. А вот сюда вопрос: либо империя Джемма полностью несостоятельное государство с чисто номинальной властью, судя по всему, это не так. Либо кто-то реально обожался в вашей версии, размечтавшись о технике этого почти легендарного ранга. Сел Ян сильно перевозбудился, желая, чтобы Ялала немедленно обучил его. Тем не менее, он всё же смог взять себя в руки и отказаться от этой нелепой идеи. «Учитель, когда вы будете меня учить алхимии?» Временно отбрасывая мысли о технике ранга Земли, спросил юноша. «Алхимия не предназначена для изучения в таком незначительном мелком клане?» — ответил Ялала, покачав головой. И, убнувшись, продолжил. Кроме того, уже прошла практически половина времени из того трехлетного соглашения между тобой и Наан Ян Ран. Глупо и дальше оставаться в городе Бутан. Скорость развития здесь слишком низкая. Кроме того, здесь я не способен использовать некоторые методы обучения из-за различных сложностей и других причин. Поэтому я хотел, чтобы ты на год отправился в тренировочное путешествие. На год? Услышав слова учителя, юноша слегка заколебался, но затем, подумав о той высокомерной девушке, он решительно кивнул головой и ответил. Хорошо, пусть будет на год. Куда отправляемся? Давай подождем еще пару месяцев. С улыбкой ответил я Лава. «Почему так долго?» — в замешательстве спросил юношам. «Потому что через месяц в Академии Джианан будет проходить регистрация новых студентов, и ты должен попасть в список!» С лёгкой улыбкой сказал я Лава. Закротив глаза, Сироян выдавил у себя улыбку и с сомнением спросил. «Чё мне там делать? Мне не хватает способности или техник до руки?» Чему ещё они могут научить меня? И я не прошу, чтобы ты изучал что-то там зырктовна ученика, и понизив голос, я лаво продолжил. Ты должен поступить в академию, потому что у них есть эссенция пламени. У меня есть информация о том, что в академии Джианнан должна быть эссенция пламени, называемая пламенем сердца упавшей звезды. Эта эссенция пламени находится на 14-м месте в списке эссенций пламени. Если ты её получишь, то возможно сможешь развить огненную мантру. Пламя сердцу пажи звезды, тихонько прошептал, с иоян это странное название.